Глава семнадцатая Сгоревший дом. Видно было, что его пытались тушить. Вокруг много следов, как будто бы стадо слонов пробежало. Вся трава во дворе и за оградой была вытоптана. Пахло сырой сгоревшей древесиной. Да и сами стены, что остались, на вид были сырые. Остановился возле яблони. Все листья, с одной стороны, той, что ближе к дому пожухли и потемнели. Это какой же был жар! До дома метров 10 Нелегко пришлось тем, кто тушил. Я медленно ходил по территории и пытался найти хоть что-то, что могло дать понять, где Катерина и что с ней. Не темно, но уже и не светло вокруг, хотя и не сумерки. Деталей не разглядеть, но все, в общем, видно. Настроение самое фиговое и двойственное. С одной стороны, надо что-то делать, а с другой – полная апатия и раздрайв в душе. Мысли только о том, как и где узнать, что с Катей. «Ты что тут делаешь?» – услышал я голос. «Я сейчас все хозяевам скажу». Обернулся и увидел мальчика. лет семь-восемь, не больше. Он стоял на месте порушенной изгороди и с любопытством смотрел на меня. Пацаненок в рыжей рубашке с короткими рукавами и синих шортах с лямками. В руках у него была тонкая хворостина, которую он махал из стороны в сторону. «Хозяева?» переспросил я. «Так они живы? Где они?» «У нас прижились», — гордо поднял голову, — ответил мальчик. «Батя позвал. У меня брат в армию ушел, так что место переночевать есть». «Тебя как зовут?» — интересовался я у мальчишки. «Меня Велор. Владимиром родители назвали». Закончив размахивать прутиком, ответил паренек. «А девушка, что комнату снимала, где?» Подойдя почти вплотную, спросил я у пацаненка. «Не знаю», — ответил мальчик. «Покажешь, где хозяева?» — спросил я мальчика. «А я тебя булочкой вкусной угощу». «Пошли», — согласно кивнув головой, быстро произнес пацан. «Тут недалеко». «Черт, что за невезуха!» Или это я уже как-то влияю на происходящее? Столько происшествий за неделю, что просто невозможно представить такое в той моей жизни. Какой-то конвейер различных событий. Да блин, в той жизни тоже было непросто, но такого ежедневного, насыщенного событиями калейдоскопа происшествий не было. Дошли за несколько минут. Паренек оставил меня возле калитки, а сам рванул во двор. Ну, раз не приглашают... То постоим. Хотя была бы моя воля, я уже был бы внутри. Черт, что ж так медленно-то, Надо бежать, искать, узнавать и что-то делать, а я стою и жду. Все понимаю, что сначала надо опросить свидетелей, но это я пенсионер и инвалид, а Велор ждать не хочет. Что поделаешь, комсомолец и активист в самом его жестоком варианте. Теперь понятно, почему его в детдоме уважали. Если что-то надо сделать, то можно не беспокоиться. Сделает, чтобы это ему не стоило. Наконец появился какой-то дед. Перебинтованная рука на поддержке, голова тоже замотана. Кое-как, до хромав до калитки, дед хриплым голосом поинтересовался. Кому это я тут понадобился? А я решил не сдерживать порыву Велора. Пусть сам все узнает. Проявит, так сказать, свою неугомонную натуру. Ну, а я заодно присмотрюсь к старшему поколению, незаметно подсказывая нужные вопросы. Может, что-нибудь новенького смогу для себя узнать? Как и ожидалось, дед много не рассказал. Он вообще ничего не помнит. Заснул дома, а очнулся у соседей. Слава богу, жена рядом на полу лежала и смогла все рассказать. Пришлось выслушать все. А так как дед никуда не спешил, то рассказ затянулся на долгих полчаса. Я даже потерпел, пока он сворачивал самокрутку и потом с наслаждением курил, выпуская дым в темнеющее небо, и не спеша перечислял всех, кто ему и его бабке помогал, потом, когда очнулся. Короче, никакой новой информации я не получил. Ни он, ни его жена не знали, что случилось с Катериной. Только маленькое упоминание, что вроде бы она помогала вытаскивать бабку, по ее словам, из горящей избы, но это не точно. Поняв, что потерял эти полчаса впустую, я плюнул на благодарность и, ни слова не говоря, выдвинулся к вокзалу. Если где и можно что-то узнать, то только там. Костеря себя на все лады, жалел, что сразу не пошел на вокзал. Но что сделал, то сделал. Что теперь переживать? За этими мыслями не заметил, как подвергся нападению жуткого голода. Не знаю от чего. Вроде только недавно перекусил. И тут же мысленно хлопнул себя по лбу. У меня же булочка с котлетой есть. Вот я лось позорный. Ведь обещал пацана гостить Отошел вроде недалеко. Может вернуться? Да ну нафиг, потом отдам. Что я в последний раз что ли сюда прихожу? Пацан куда-то смылся, а у меня нет времени его искать. На всякий случай заглянул в рюкзак. Прямо поверх смены нижней рубахи лежал пакет с пирожками. Блин, совсем забыл про него. Рядом лежали завернутые в бумагу котлеты и булочка. Пирожки, конечно, кушать на ходу удобнее, но и котлета зашла нормально, тем более с такой вкусной булочкой. Остановился только попить водички в 100 метрах от Брянского моста. Не знал раньше, что тут был колодец. В моем времени здесь был жилой дом, пятиэтажка панельная, четырехподъездная. Стандарт короче. Сил немного прибавилось, так что я ускорился. Не настолько, чтобы прямо-таки бежать, зачем людей пугать, но зашагал быстро. И это меня подвело. Обходя непонятный куст, я столкнулся с девочкой, которая занималась несомненно важным делом, а именно кидала раскидальщика в разные стороны. Мне это ничего не стоило, зато резинка от игрушки вследствие нашей незапланированной встречи сначала запуталась в моих ногах, а потом и порвалась. Вот не знаю, как и обозвать то, что последовало дальше. Просто в голове не укладывается, как все быстро случилось. Девчушка, после секундного замешательства, вдруг ни с того ни с сего заревела в полный голос. «А, -а, -а что ты наделал? А, -а, а мой, раскидай!» «Твою же ж... не было печали! И что делать?» «Что ты, маленькая?» Начал я сисюкать с этой мелочью. «Ты говори, не реви!» А я попробую помочь». «Папа подарил», — заголосила девочка прерывисто, одновременно икая и рассказывая свою историю. «Сказал, что купит красный». Короче говоря, я понял только одно. Чтобы папа купил красный раскидай в пару к синему, который уже был, надо продержаться до ноябрьских праздников. То есть не сломать и не порвать его. Вот ведь засада». И в голову ничего не приходит, что именно надо делать в такой ситуации. Единственное, на что меня хватило, это взять и связать разорванную резинку. Уж узлы-то я умею вязать разные. Но этого оказалось мало, потому что папа заметит узелок и не купит новую игрушку. бле и по-другому здесь не скажешь. Пока чесал в затылке и думал, вокруг нас с девочкой начали собираться невольные свидетели. В основном дети такого же возраста, как и моя плачущая незнакомка. Я уже подумывал дать ей денег и свалить отсюда по-быстрому. Но, как всегда, в последнее время все мои начинания обломались. И ведь, честное слово, ничего не предвещало каких-либо больших неприятностей. Я лишь решил поднять малышку с земли, чтобы она не отморозила себе что-нибудь. Ну и схватил ее где-то в районе италии Только потянул вверх, как тут же сам покатился по земле, потому что получил удар в бок. Так бы и катился, пока не врезался в толпу детей. Но меня остановили. За шиворот. Хорошо, что комбез и не на такие нагрузки рассчитан. Выдержал. И даже помогли подняться. Правда, слишком резко и грубо, но хоть так и то ладно. Есть такие люди, мало того, что рыжие, но и вдобавок вся кожа у них покрыта конопушками мелкими коричневыми и не очень красивыми, хотя не мне об этом судить. Так вот, держал меня именно такой человек, рыжий и конопатый. Я бы даже сказал, что он меня не просто держал, а рассматривал, причем делал это очень внимательно. Так осматривают забойщики поросенка, прежде чем пустить его под нож или чем там они бедных хрюшек забивают. Я не испугался, слишком много народу вокруг. Ничего он не сделает, но чувство опасности аккуратно предупредило, что с этим товарищем лучше договориться. Да и голос его говорил о многом, особенно когда прозвучала фраза «Что ты сделал с моей дочерью? Почему она плачет?» Я сразу не стал отвечать, для начала освободился от захвата и отряхнул одежду от мусора. Потом, сохраняя независимый вид, я пересказал все, что произошло. А также все варианты моих извинений, как, например, купить новый раскидай любого цвета или вернуть любую стоимость деньгами за испорченную игрушку. Ну и извинился, конечно, куда же без этого. Мне эта задержка, как серпом по известному месту. Мне еще бежать метров 800, не меньше. Мужик думал недолго и согласился на 5 рублей. При рыночной цене в рубль и то по праздникам два раза в год. Это было много. Но я не стал торговаться, только предложил отойти в сторону, чтобы народ не развлекать. Деньги у меня были, отдал я ее эту пятерку и даже не стал забирать сломанного раскидая. Пусть девочка играет, пока окончательно не доломает. Мне с этого и не хорошо и не плохо. Вроде все нормально. Претензий никто никаких предъявлять не собирается. Можно уходить спокойно. Попрощался с новыми знакомыми хотя так и не узнал их имен, повернулся и быстрым шагом направился к вокзалу. Стоило отойти буквально 100 метров, как за небольшим изгибом тропинки меня поджидал следующий сюрприз. Три парня, одетых по современной моде, в полувоенную форму, сапоги и с обязательной кепкой. Особенно выделялся один из них, рыжий, с меня ростом, но пошире в плечах и каким-то дрыном в руках. В церковь не ходи, какой-то родственник рыжего папаши, с которым только что расстались. Ага, почти угадал. Но это чуть попозже. А сначала пришлось немного поработать ванькой стенкой То есть меня пытались ударить, а я уклонялся как мог. При этом старался следовать врачебному принципу. Не навреди. Это оказалось не так уж и трудно. Несмотря на внушительно развитое тело, парень, как и все в основном в этом времени не был большим мастером боя с шестом. Я таким тоже не являюсь, поэтому и не лезу, куда не просят. Но просто махать дубиной с периодичностью в несколько секунд – это вообще детский сад. Уклониться можно в любой момент. Главное быть внимательным и вовремя отскочить или поднырнуть под дубину. Сразу скажу, что два друга этого рыжего чудика так и не вмешались ни разу. Стояли и лузгали семечки, перебрасываясь короткими фразами. Но Рыжий смог удивить. Пять минут махать дрыном из страны в сторону без перерыва – это какое же здоровье надо иметь. Но все в этом мире заканчивается. Закончились силы и у этого человека. Да и я, если честно, тоже упалился изображать кузнечика, прыгая и уклоняясь как ненормальный. Так что, невзирая на наше разногласие, настало время переговоров. Утерли пот с лиц и начали разговаривать. Оказалось, что этот любитель помахать всякой фигнёй – родной брат малявки, к тому же старший, и ему стало очень обидно, что отец так просто меня отпустил. По его же словам, рыжий батя был очень неуравновешенным типом, мог и ремнём отхлестать за небольшую провинность, а вот дочку не трогал, никогда – это была всеобщая любимица. Мать умерла родами как раз при её рождении. Вот отец и переложил всю свою любовь на это маленькое чудо. Поэтому парень обиделся не на шутку, что ему прилетают по всякому поводу, а человеку, который обидел любимую сестренку, ничего не сделали. Решил разобраться сам, но не рассчитал, что я окажусь таким прытким. Мне все стало ясно. И я не видел смысла здесь еще зачем-то задерживаться. но и просто так уходить не следовало. Не поймут ребята, здесь так не принято. Надо водки выпить или вина на худой конец, чтобы замириться окончательно. Но мне это нафиг не надо. У меня своих проблем выше крыши. И одна из них сейчас неизвестно где и непонятно чем занимается, если вообще жива и здорова. Поэтому я думал недолго. Спасибо деду за память и моему дядьке за рассказы о шебутной молодости. Кое-что из местных реалий я все-таки вспомнил. Ничего сверхсложного, надо всего лишь познакомиться. Что я незамедлительно и сделал. Рыжий Здоровяк оказался Львом, а два его товарища – Боря и Василий. На всякий случай поинтересовался именами девочки и ее отца. Удивился, конечно, но не сильно. Павел Николаевич – это отец, а дочка – Евдокия. Для закрепления дружеских отношений приняли решение в ближайшее время сходить на ОКУ, на новый пляж. Там и отметим это дело. Поручкались и разошлись. Все. Руки в ноги и бегом до вокзала. Иду, стараюсь это делать быстро. Но как не стараюсь, сосредоточиться на дороге не получается. Что-то постоянно отвлекает, какая-то непонятка. Перехожу на спокойный шаг и размышляю на тему, что не так прямо на ходу. Только теперь пришло понимание, что что-то во всей этой ситуации было не совсем как всегда. Стараюсь вспомнить все до мельчайших подробностей. В конце концов, прихожу к выводу, что я слишком легко отделался. Особенно в случае с Рыжим Братом. Удивительно, но мне удавалось уклониться от всех его ударов. Раньше я за собой такого не замечал. Пришлось даже остановиться и отойти четко в сторону на несколько секунд, чтобы никому не мешать. Это что получается? Тело Велора стало мне полностью подчиняться? Или я просто к нему привык. Вот. Вот что не давало мне покоя. Теперь-то все ясно. А значит, можно на некоторое время об этом забыть. Как там говорила одна девушка, я подумаю об этом завтра. Вот и я того же мнения. Даже легче стало. Как физически, так и морально. А значит, можно остаток пути пробежаться. В отдел залетел, как бешеный ежик. Такой же взъерошенный и фыркающий по любому поводу. Первый, кого я встретил, это, конечно же, Федя. Это Арясина со старшинскими погонами и незабвенной шашкой на боку, чкалась по коридору, всем своим видом показывая, что ему есть чем заняться. На лице застыла гримаса сосредоточенности и глубокого мыслительного процесса. Все сразу поменялось, стоило мне только подойти к вертушке. Дежурный, взглянув на меня, махнул рукой, показывая, что я могу пройти. Но Федя не был бы Федей, если бы не попытался, по своему обыкновению, влезть в ситуацию со своими соображениями. «Дежурный!» Строгим голосом привлек к себе внимание Федор и, сразу же не меняя тона, спросил, «Почему пропускаете постороннего на территорию отдела?» «Товарищ старшина!» Тут же отозвался дежурный. «Да какой же он посторонний? Это ж Велор!» Его велено пропускать без предъявления документов. «Чей приказ?» – начал накалять обстановку Федор, подойдя к самой вертушке и не давая пройти. «За чьей подписью? Какого числа оформлен?» «Письменного приказа нет», – отчеканил дежурный. «Зато есть устное распоряжение товарища Сопкина. Как только Велор Тихий появится на проходной, сразу же его пропустить, выделить сопровождающего и доложить о прибытии». «Ну, раз так, то почему этот гражданин до сих пор находится здесь?» – начал изображать из себя большого и делового начальника Федор. «Где сопровождение?» Мне не давали сказать ни одного слова. Все как-то проходило мимо меня. С другой стороны, а что бы я сказал? Ничего. Тем более, что все решили без меня. Федя выступил в качестве сопровождения. Он с довольной мордой и рукой на оголовье шашки провел меня по коридору до кабинета начальника. Причем шагал этот крендель сзади, как бы намекая, что я вроде как нахожусь под присмотром. Гад он, что еще сказать. Все встречные пялились на эту композицию, кто с сочувствием, а кто с осуждением. Стоило только подойти к двери начальства, как я плюнул на все условности и ворвался в кабинет. И пофиг, что обо мне подумают. Успел, прежде чем рука Феди опустилась мне на загревок. Так и вылетели по порядку. Сначала я и следом за мной без задержки, с вытянутой рукой Фёдор. Сопкин, как хозяин кабинета, сидел за столом, весь погружённый мыслями в бумаги. Надо сказать, что как только мы появились, то он сразу отвлёкся на новые действия. И очень интересно было наблюдать за его лицом. Как оно из задумчивого быстро становится серьёзным. При этом глаза всё ещё выдают работу мысли. Но начальник есть начальник. А уж товарищ Сопкин – это начальник с большой буквы. Так что досталось нам двоим. Хоть не я, не Федя с этим не были согласны. Начальственный рык меня не смутил. Да мне вообще в этот момент все было пофиг. Так что я сразу, без предисловий, спросил. Вышло как-то тонко и истерично. Что с Катей? Велор. Сопкин приподнялся и успокаивающе выставил ладонь перед собой, продолжая говорить. Присядь. «Сейчас я тебе все расскажу». Потом он обратил внимание на Федора. После небольшого монолога Федор с чувством легкости во всем теле выпрохнул из кабинета. При этом он имел вид одновременно смущенный и расстроенный. Зато он наконец-то обрел и понял смысл своего существования в этой организации, как это не показалось бы странным. Видя, что я не свожу заинтересованный взгляд с его персоны, Сопкин решил объяснить все проблемы одним разом и начал вываливать новости одну за другой. Во-первых, это, конечно, о моем деле. Нападавших не нашли, хотя подвижки кое-какие есть. В одном из букинистических магазинов нашли мой справочник по печному делу. Все, как я и сказал, с дарственной надписью и конкретной подписью. Теперь ищут того человека, который его сдал. Это дело долгое, но перспективное. Глядишь, все и получится. Во-вторых, это дело о моей находке. Тут тоже все в порядке. Пока никаких прежних хозяев не обнаружено. Но это может затянуться надолго. Так что пока все идет, как идет. Дальше пошел жесткий наезд. Так что сказать, что это было в-третьих, я не могу. Мне попеняли, что я совсем забыл про свои обещания. Меня прямо-таки ждут, не дождутся в детском доме. Обвинения в халатности и манкировании своими обещаниями добавили грустных нот в мое состояние. Но все это не смогло меня сбить с той задачи, с которой я пришел сюда. Нет, я, конечно, выслушал все, покивал, соглашаясь со всеми обвинениями. Даже чего-то там пообещал в полголоса. Но когда запал Сопкина стал потихоньку затухать, я спросил. «Так что там с Катей?» «А что с Катей?» Вроде как о чем-то неважном переспросил у самого себя лейтенант и тут же сам ответил. Нормально все с ней. Честное слово, в этот момент я понял, что лейтенант простой человек, и если я захочу, могу дать ему по роже. Про последствия буду думать потом, но так издеваться над собой я не позволю. Сопкин тоже что-то такое, наверное, подумал. Потому что немного выдержал тревожную паузу и начал рассказывать. Но сначала спросил милор ну то что катерину не знаешь что ли она же такая как и ты в каждой бочке затычка не сидится ей на месте лезет куда не просят вот и собственно все что тут еще сказать не я сейчас точно его ударю что за нафиг может быть мой бешеный взгляд а может проснувшаяся совесть или еще что не знаю но лейтенант продолжил рассказывать дальше в больнице она обгорела сильно Нет, но ну это же надо. Полезло спасать соседей безо всяких предосторожностей. А мы, между прочим, каждый год проводим учения по пожарной безопасности. Лейтенант говорил, смотря вниз на крышку стола и только сжимал и разжимал кулаки. И ладно бы не сильно горело, так ведь самый пожар уже начался. Весь дом горел, представляешь? А она туда прыг, хоп, и тащит деда. Прыг еще раз и тащит бабку. А тут балка перекрытия падает. Прямо на нее. Пожарные когда увидели? Офигели нафиг. Они шланги разматывают, а она людей из огня таскает. Я начал подниматься. Придется пробежаться до больницы. Тут мне больше ничего важного не скажут. Но лейтенант заметил мои телодвижения и резко, как только он может, спросил, «Ты куда собрался?». Вместе со словами он жестом показал мне, чтобы я сел назад. В больницу, ответил я, ничего больше не уточняю. Угу, только я ответил Сопкин, почесал в затылке и продолжил. Это правильно. Конечно, в больницу, как я сам не догадался. Только позволь задать маленький вопрос. А что ты там будешь делать? С Катей поговорю, что еще ты? Спокойно ответил я. Ну да, ну да. Как я сразу не понял. Лейтенант встал из-за стола. Подошел к тумбочке, налил стакан воды, выпил. Потом посмотрел на меня и налил еще один стакан. не спеша вернулся на свое место, попутно поставил стакан передо мной. «Можно я уже пойду?» Опять пытаясь встать, спросил я. «Там, наверное, часы приема ограничены. Вдруг не успею». «Ты сначала водички попей», — начал говорить Сопкин, изобразив на лице сочувствие. «Потом послушай, что я тебе скажу». Я присосался к стакану и выпил всю воду одним махом. Твою же посконную правду. Пока я на этой стройке хернёй страдал. Катерина успела в больницу попасть. Да ещё и людей умудрилась из огня вытащить. А во всём этом, прямо-таки чувствую, виновата моё появление здесь. Не может быть такого, чтобы это произошло само собой. Стоит мне сделать что-то, как тут же следует ответ. Это и драки каждый день, постоянное происшествие с моими знакомыми и ещё много всего, Я так задумался, что совсем забыл о Сопкине, а он продолжал что-то говорить. «Делать тебе там нечего. Это я тебе, как комсомольцу говорю. Она сейчас не в том состоянии. Почему?» – только и смог спросить я. «Она спит», – коротко ответил Сопкин. «Я посижу, подожду, когда она проснется, с врачами поговорю, с медсестрами», – перечислил все варианты я. «Она спит и будет спать, пока это надо». Опять начал повышать голос лейтенант, а потом вдруг неожиданно спросил. «Ты когда-нибудь обжигался?» «Да», — ответил я. «Конечно». «Больно было», — с какой-то непонятной яростью поинтересовался Сопкин. «Очень», — тихо ответил я. «Вот и подумай, что она сейчас чувствует, если ожог на половину спины. Пойми, она сейчас спит и ничего не чувствует». «Врачи ей искусственно поддерживают сон, и это правильно», – закончил лейтенант и ударил кулаком по столу. «Я вздрогнул, задумался, представил всю картину, поежился. Делать нечего, придется идти в общагу. Правда, надо еще кое-что узнать. А почему спина обожжена?» «Хм, да», – смутился лейтенант Сопкин, но все-таки ответил. «Так ведь ей на спину балка горящая упала». Там не только ожог, еще лопатка пострадала и пара ребер треснула. Сустав плечевой выбило, ну и так по мелочи много чего. Она же накрыла собой соседку, ее так и спасли, когда бревна горящие откинули в сторону, увидели, что она лежит сверху и руки раскинула, пытаясь защитить отовсюду. Хорошо, что скорая помощь вместе с пожарными приехала, а так бы еще хуже было. Сразу увезли. Быстро. — Обалдеть. Как только поправится, ей устрою. Будет сидеть в архиве и крючком вязать. Не, ну а что, прав Сопкин, совершеннейшим образом прав. Она такая же, как и я, поэтому и переживаю за нее, как за сестру. Мои метания и переживания прервал неожиданный вопрос от следователя. — А теперь, когда ты немного успокоился, давай, рассказывай. Что ты там учинил на стройке? МГБ до сих пор трясет от твоих похождений. А я что, против, что ли?» Рассказал все и с подробностями. Лейтенант меня не прерывал. Иногда, правда, задавал наводящие вопросы. Но я бы и без его подсказок справился. Чего-чего, а это все происходило, как говорится, у меня на глазах. А следователь, гад, веселился и ржал в полный голос над моими дилетантскими попытками, понять, почему я не виноват. Потом мы пили чай, который принес Федор, и ели пирожки с лисичками, про которые я вдруг вспомнил. А товарищ Сопкин рассказал, что же на самом деле произошло на стройке и почему это все закончилось хорошо для меня. Слушаю и ушам своим не верю, неужели так бывает?